торжественный конец продолжительный хор исполненный певчими, а среди не поющих участников спектакля находились на сцене начинавшие историю русского театра и столь известные в будущем актеры: иван и графена дмитриевские, Анна Тихонова, григорий фёдор и марья волковы. Так театральные подмостки связали судьбы многих выдающихся людей россии. Почти одновременно в Петербурге состоялась премьера еще одной русской оперы Сумарокова, «Альцеста» на музыку того же Раупаха. Как и Цефал, опера была исполнена малыми певчими. Именно в этой опере придется через некоторое время дебютировать и Бортнянскому. Пока же в придворной музыкальной жизни все происходило по-прежнему распорядку. Чем более ухудшалось самочувствие стареющей императрицы, тем более на первый план выходили вкусы и привычки наследника престола Петра Федоровича, Принц Галштинский являл собой неподражаемый контраст всем царствующим особам российского XVIII века. Он играл и импровизировал почти на всех музыкальных инструментах. Таковым увлечением он досаждал в первую очередь своей супруге Екатерине, не выносившей уже тогда ни его самого, ни его игры, по правде сказать, изрядно фальшивой. Больше всего пётр фёдорович любил мучить своих придворных штудиями на скрипке, Один из его приближенных, немец Якоб фон Штеллин, писавший историю искусств России замечавший многие музыкальные события, зафиксировал, что великий князь играл неоднократно в оркестрах и при опере. А так как итальянцы, писал Штеллин, даже когда он фальшивил или перескакивал через трудное место, всегда его прерывали возгласами «Браво, ваша светлость! Браво!», то он думал при своем пронзительном ударе смычка, что он играет с такой же правильностью и красотой, какой требовал действительно его музыкальный вкус. Штеллин был близок к наследнику престола и был им облагодетельствован. Он и так чересчур сильно выказывал достоинства Петра Федоровича как музыканта. Но даже и он не удержался, чтобы не отметить фантастического непонимания великим князем своего чудовищного дилетантизма, бравируя которым тот измучил двор, а у собственной супруги вызывал едва скрываемые на людях взрывы бешеной ненависти. Петр, потакая своим страстям, швырял деньги направо и налево. Едва увидев ценную скрипку, он уже не оставлял владельца и покупал ее за любые деньги. В его покоях имелись инструменты работы великих Амати, Штейнера, но ему было мало. Выбирая одну из скрипок из своей коллекции, наследник вечерами собирал знатных особ, кавалеров и даже иностранных послов и заставлял их садиться в оркестр. Присоединив к ним некоторых музыкантов-профессионалов, князь закатывал многочасовой концерт, в котором сам играл партию первой скрипки, а порой выдавал пассажи на флейте траверсе. Примечание. Так обозначалось в те времена флейта поперечная, ныне всегда применяемая в симфоническом оркестре, в противовес продольным, впоследствии оставленным флейтам. Именно по его указу, В Ораниенбаумском дворце близ Петербурга отстроили в 1755 году оперный дом, замечательное произведение театральной архитектуры. Здесь, на этой сцене, состоялась оперная премьера ставшей Лебединой песни Франческо Араи на российской земле. На 24 скамьях партера театра в Ораниенбауме и на всех двух ярусах лож свободных мест не было. На многочисленную придворную публику молчаливо взирал с плафона на потолке покровитель искусств Аполлон, окруженный музами, одна из которых Эфтерпа, хранительница музыки, словно бы удовлетворенно улыбалась, предполагая свой триумф. Арая давал свою оперу «Александр» в Индии. Наследник в глубине души предполагал затмить подобные спектакли, которые шли в столице, в Петербурге ведь он будущий монарх, должен же показать, что способен устраивать зрелище не хуже и не менее пышные чем его царственная тетка, одной ногой стоящая в гробу, но в своих предсмертных чудачествах все-таки отдававшая часть времени музыкальным увеселениям. Театральная и музыкальная жизнь, по мнению Петра Федоровича, должна переместиться в Орониенбаум, Двору следует понять, наконец, что он, наследник, не просто сухопарый вояка, кутежник и музыкальный дилетант, но настоящий предводитель культурных увеселений, знающий толк в изящных искусствах. Императрица Елизавета Петровна с ее подурневшим вкусом и неестественными увлечениями сильно сдала в последние месяцы. Притчей во языцах стал припадок, случившийся с нею прошлой осенью в царском селе, когда она намеревалась по своему обыкновению отслушать литургию. Но при самом начале службы ей вдруг стало дурно. Незаметно выйдя на улицу, Елизавета прошла несколько шагов и упала, неловко ударившись головой о камни. Поддержать ее оказалось некому, так как никого рядом не случилось. Все были в храме. Испуг хватил придворных. Именно тогда и открылось, что императрица уже давно больна, и эпилептические припадки такого рода случаются с нею ежемесячно, после чего она теряет способность говорить на два-три дня. Петр